Глава 12. Меч и щит леди Эшвард. На записке, оставленной мистером Уэллсом, аккуратным почерком было выведено «Квартал кожевников, таверно ржавый кинжал. Второй этаж, лестница с торца здания». Энни, слава богу, знала, куда идти. Спрашивать направление у и куда-то спешащих прохожих не пришлось. Мы прошли мимо рынка, который охватывал не только центральную площадь Торнтона, но и несколько соседних улиц. Та часть, что была ближе к домам знати, удивляла царящим здесь порядком. Воздух тут был напоён ароматами специй, свежей выпечки и цветов. Яркие вывески над лавками приковывали взор, каменные мостовые удивляли чистотой. Вдоль дорог тянулись неглубокие канавки, куда стекала дождевая вода, унося с собой мусор. Так же, как и хорошо одетые горожане, неспешно прогуливавшиеся мимо разложенного на прилавках товара. Дамы в шелковых платьях с кружевными зонтиками, джентльмены в сюртуках и цилиндрах. все дышало достатком. Но была и вторая часть рынка, постепенно уходившая в кварталы победнее. В общем, чем дальше мы продвигались, тем заметнее менялся город. Улицы становились уже, дома беднее. Полчаса спешной ходьбы и перед нами раскинулся ремесленный квартал, где воздух полнился резкими запахами дубленой кожи, дымом кузницы и гниющими отбросами. Тут и там бродили без присмотра свиньи, роясь в помойных кучках, и деловито квохчущие куры, которые вовсе не боялись людей. Молоты стучали в кузнях, мастера выкрикивали что-то друг другу, перекрывая общий шум. Я оглядывалась по сторонам глазами инженера, подмечая детали: никаких дренажных канав. Вода после дождей, должно быть, стояла лужами неделями, превращая улицы в болото. Дома лепились друг другу без всякого плана. Узкие проходы между ними не оставляли места для маневров, а еще могли стать ловушками в случае пожара. Отсутствие канализации объясняло вонь и антисанитарию. Наконец, мы вступили в квартал кожевников. Покосившиеся здания, покрытые грязью и плесенью, подозрительные личности, маячившие в темных дверных проемах. Если всего пару улиц назад до двух юных девушек никому и дела не было, то здесь на нас начали обращать внимание». Один мужик жуткой внешности лихо свистнул и отпустил сальную шутку. «Эй, красотки заблудились, могу проводить за монетку. А если нет монетки, буду рад заглянуть вам под платье». И осклабился полубеззубым ртом. Энни испуганно прижалась ко мне. Я же продолжала идти вперед с высоко поднятым подбородком, с выражением холодной отстраненности на лице, крепко сжимая кошель в кармане. «Не показывать свой ужас. Не давать слабины. Нельзя». Эти люди, точно звери, чувствуют страх. Стоит им его унюхать, они не станут сомневаться, мигом накинутся. Какой-то пьяница, качавшийся у стены, сделал шаг навстречу, преграждая нам дорогу. Я остановилась. Сердце глухо стучало в груди, но я, сжав ладони в кулаки, молча посмотрела прямо ему в глаза, не моргая. Он замер, невразумительно крякнул, а через мгновение, длившееся для меня целую вечность, Медленно отступил, пробормотав что-то неразборчивое. Мы прошли мимо. Я держала спину так прямо, что у меня заныло шея и даже чуть свело мышцы в пояснице. Таверну ржавый кинжал нашли быстро. Заведение выглядело так же безобразно, как и все вокруг. Из распахнутой двери доносились пьяные голоса, грубый хохот и звон кружек, несмотря на дневное время. Вход на второй этаж вел по внешней деревянной лестнице, прилепленной к стене. Ступени скрипели под ногами, перила шатались. Я покосилась на свою спутницу. Энни была бледна, ее глаза расширены от страха, но она держалась, стараясь изо всех сил не дать стрикача. Бывший капитан Королевской гвардии жил в весьма сомнительном месте. Интересно, как так вышло, что он оказался тут, почти на самом дне. Я постучала в дверь. Раз, два, три. Ровно и уверенно, хотя внутри все сжималось от напряжения. «Тишина!» «Миледи, может, его нет дома?» – прошептала Энни. Я уже собиралась постучать снова, как дверная створка резко распахнулась. На пороге возник высокий широкоплечий мужчина, лет 55, не меньше. Его лицо пересекал старый шрам, тянувшийся от виска до подбородка, словно кто-то когда-то попытался разрубить ему череп. Коротко стриженные седые волосы, глаза карие, холодные, цепкие, взгляд тяжелый, пронзительный. Одежда простая, но чистая. Потертая кожаная куртка, грубая рубаха, темные штаны, руки мозолистые, со шрамами на костяшках. не слуга, не аристократ. Хищник. Волк-одиночка. Он молча осмотрел нас обеих буквально с ног до головы. Проверял, испугаемся ли мы? Отступим ли? Энни пискнула и юркнула мне за спину. А вот я не шелохнулась. Взора не отвела. Леди Айрис Эшвард. Спокойно представилась я. Сэр Блэквуд, я пришла к вам по рекомендации мистера Освальда Уэллса. Мужчина не проявил удивления, зато кивнул. Входите, хрипло произнес он и отступил, пропуская нас внутрь. Комната оказалась маленькой и паспортанске обставленной, топчану единственного оконца, грубый деревянный стол, один стул, у противоположной стены стойка с оружием, меч в потертых ножных, два ножа с кожаными рукоятями, старый арбалет. На столе лежали промасленная ткань и точильный камень. В воздухе висел запах кожи, металла и оружейного масла. Энни робко шмыгнула за мной следом, с опаской косясь то на клинки, то на их владельца. Маркус Блэк вот сел на топчан, скрестив мускулистые руки на груди и молча указал на стул напротив. Я, благодарно кивнув, устроилась на самом краешке. «Мне нужен защитник для меня и моего поместья». Не став ходить вокруг да около, сразу перешла к делу я – Бывший капитан криво усмехнулся и коротко спросил: Защита от кого? От собственной мачехи ее подпевал. Ну и от всех тех, кто способен причинить мне и моим людям вред? Спокойно ответила я. Вдова моего отца весьма огорчена условиями завещания, она способна на многое, чтобы заполучить то, на что не имеет права. Сэр Блэквуд вот задумчиво кивнул и задал следующий вопрос: Вы знаете, сколько стоит меня нанять, леди Эшвард? Он сделал паузу. Его взгляд стал жестче. «Вам сказали, почему я живу в этом забытом богом месте?» «Нет», — покачала головой я. «Но, если честно, причину выяснить мне бы очень хотелось. А потому что выбрал сторону правды, и за это меня отправили в отставку, бросив гнить без средств к существованию. Если вы будете поступать бесчестно, леди Айрис, предупреждаю, я могу лишить вас жизни. О, тут можете не беспокоиться, ваши принципы созвучны с моими». Маркус замер, глядя куда-то поверх моего левого плеча и явно о чем то размышляя. «Мои условия таковы. Еда, крыша над головой. Все это вы мне предоставляете, так же, как ежемесячную плату в размере 50 серебряных крон. В дела по поместья не лезу, если они не касаются вашей безопасности. По рукам?» «Договорились», — твердо кивнула я, внутренне сжавшись от цены за его услуги. «Но деваться некуда. Мне нужен кто-то, способный меня защитить». «Дайте мне пять минут, чтобы собрать вещи». Попросил он и встал. Мы с Энни покинули комнатушку, спустились по лестнице и замерли в ожидании наемника. Маркус и правда не заставил нас долго ждать. «Сэр Блэквуд», — обратилась я к нему, — «нам нужно заглянуть на рынок, прежде чем отправиться в Эшвардхолл». «Как скажете, госпожа». Слегка поклонился он и пристроился позади нас, положив ладонь на рукоять своего меча. За его спиной болтался небольшой вещмешок со всеми, как я догадалась, пожитками. Небогато, однако. Стоило нам выйти из переулка, как я мигом ощутила перемены. Те же подозрительные личности, бросавшие на нас жадные взгляды, теперь спешно отворачивались. Пинчушка, не так давно преградивший нам путь, прижался к стене, пытаясь слиться с ней в единое целое... Шмыгнув рыхлым носом картошкой, он сложил руки по швам и опустил глаза на грязную мостовую, как провинившийся школьник. Я же ощутила облегчение. Даже задышалась как-то свободнее и веселее. Впервые за дни после смерти отца я почувствовала себя в безопасности. Рынок, как и час назад, был заполнен народом. Торговцы выкрикивали названия товаров, покупатели приценивались, дети шумными ватагами носились мимо нас. Я медленно двигалась между рядами, внимательно рассматривая предложенное. Для начала купила то, без чего нам не продержаться. Два мешка муки, крупу овсяную и ячменную, соленое мясо, вяленую говядину и сало. Семена овощей для осенней посадки, капусту, репу, морковь. Прочные рабочие перчатки, сразу пять пар. Также два топора, три лопаты, мотыги, простое мыло тремя большими кусками – «Десяток сальных свечей, рапсовое масло для заправки ламп, моток пеньковой веревки. Маркус молча следовал за нами, превратившись в нашу грозную тень. Около одной лавки толпились женщины без чепцов, в кокетливых шляпках, аристократки. Подойдя ближе, увидела россыпь кружев, от тончайших плетёных шалей до более простых вязаных воротничков. «Вот это же кружево!» – благоговейно шепнула Энни. Редко когда до нашего торнта накупцы довозят подобный товар обычно его разбирают еще в столице. Я спросила цену и ахнула: Такое мне не по карману, да и сама связать не смогу, уж слишком сложное плетение. Мой ошеломленный суммой взгляд задержался на более простых вязаных изделиях. Вот это другое дело. Крючком я управляюсь неплохо, главное раздобыть подходящую пряжу. Скажите, уважаемые, а на какие товары сейчас большой спрос? уточнила я у торговца, у которого купила крупу. «Лён, леди, мед, грибы, это всегда хорошо берут, как и древесину, дичь, рыбу». Я запоминала все, что слышала вокруг, впитывая информацию как губка. Люди жаловались на плохие дороги. Кто-то упомянул, что мост через речку Милбрук обвалился, и никто его теперь после смерти барона Эшварта точно не починит. «Интересно, получается, этот мост находится на моих землях?» О чем я и спросила Энни кивнула и пояснила. «Да, миледи, мост старый, еще ваш дедушка построил. Речка Милбрук протекает между вашими землями и владениями барона Колфилда. Без моста дотернута на 20 миль окольной дорогой, а с мостом всего 5 напрямик. Ваш дедушка его построил и получил от короны право взимать мостовой сбор. Каждый, кто по нему проезжал, платил медяк. Немного, но деньги капали. Где-то 10-15 серебряных в месяц. А в страду и того больше». «Ваш батюшка от сбора отказался, разрешил всем ездить бесплатно, но из-за повышенной нагрузки мост в итоге обрушился, а денег на его ремонт уже не было. Я задумалась. Значит, у меня есть законное право взимать плату за проезд. Починю мост, верну сбор. Это справедливо. Я даю людям удобный путь, они платят символическую плату. Медяк за проезд или 20 лишних миль. Выбор очевиден. И, вероятно, подниму цену. Я не мой добродетельный отец». Я должна выжить и позволить себе подобную щедрость никак не могу. Если кому-то не понравится новая цена, его личные проблемы. Сейчас я прежде всего делец, и только потом добрая Леди. Завершив променад по рынку, нашли крестьянина с телегой, готового за приемлемую плату довести нас вместе с покупками Дайшвартхола. Погрузили мешки инструменты и свертки. Маркус сел рядом с возницей, заняв позицию охранника. Я и Энни устроились в кузове среди покупок. Телега тронулась, покатив по мостовой в сторону выезда из города. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в мягкие розовые и золотые тона. Дорога была пыльной и ухабистой, телега скрипела и подпрыгивала на каждой выбоине. Я задумчиво смотрела на проплывающие мимо поля. «Сэр Блэквуд», — обратилась я к Маркусу, когда впереди показался поворот к моему поместью. «С вашей помощью я хочу объявить своей мачехе, что она ни единой вещи не вынесет из моего дома». «Кроме того, что на ней». Он обернулся, и внимательно на меня посмотрел. «Вы хотите, чтобы я их напугал своим видом?» Его губы дрогнули в улыбке. «Да», — просто кивнула я. «Максимально зверское лицо, хмурое, злое. Без проблем, госпожа», — слегка поклонился он. «Чтобы не только леди Дарена, но и её служанки от страха слова против сказать не смогли», — добавила я, живо представив всю эту картину и едва сдержав смех. Настроение было прекрасным и обещало стать еще лучше. Телега въехала на территорию Эшвардхола, солнце почти скрылось за линией горизонта, расцветив небо в багровые тона. Особняк встретил нас темными пустыми окнами и тишиной.